Глава двадцать Узы. Ранд сидел в своей комнате в голове советницы, забравшись с ногами на кровать и привалившись спиной к стене, и играл на оправленной в серебро флейте, которую ему подарил когда-то Том Мэрилин, целую эпоху назад. Комната с резными деревянными панелями и выходящими на рынок Нетвин окнами Была получше тех, что он снимал в короне Марыда. Уложенные горкой подушки, набиты гусиным пухом, балдахи на кровати украшены вышивкой, а в зеркале на умывальнике не отыщешь ни единого пузырька. Притолоку над каменным камином даже украшала незатейливая резьба. Комната в самый раз для состоятельного купца-чужеземца. Ранд был рад, что, покидая Кайриен, Догадался взять побольше золота. А то он уже утратил привычку носить при себе большие деньги. Дракон, возрожденный, жил на всем готовеньком. Что ж, игрой на флейте он вполне способен заработать себе на какую-никакую постель. Мелодия называлась Стенание о долгой ночи», и раньше он ее в жизни не слышал. Льюстерин слышал. Это походило на умение рисовать. Ранд думал, что это испугает его или разозлит. Но он просто сидел и играл, пока Льюстерин плакал. «О, свет, Ранд!» — проворчала Мин. «Ты собираешься так и сидеть тут и дудеть в эту штуковину?» Она расхаживала по цветастому ковру, шурша юбками. Узы, связывавшие Ранды с ней, Илейн и Авиендой, он ощущал так, словно по-иному никогда не было, и ему не хотелось иного. Он дышал, и он был связан с ними. Первое так же, естественно, как и второе. Если она скажет лишнее слово, где ее могут подслушать? Если она уже его сказала... «Я никому не позволю уволочь тебя в тюрьму для Элайды». У Заланы он ощущал совсем по-другому. Сами по себе они не изменились, однако стали сильнее с того дня в Кеймлине. У Заланы казались незваным гостем, чем-то навязанным, заглядывающим через плечо незнакомцам, камешком в сапоге. «Тебе обязательно играть эту мелодию. Мне от нее плакать хочется. И в то же время по коже мурашки бегают. Если она накличет на тебя опасность...» Выхватив из тайника в широком рукаве один из своих ножей и крепко зажав его в кулаке, Мин принялась размахивать им. Рант оторвал флейту от губ и молча посмотрел на девушку поверх инструмента. Она покраснела и вдруг, зарычав, метнула нож в дверь. Он вонзился в дерево с глухим стуком. «Она там», — сказал Рант, используя флейту как указку. Неосознанно он передвинул инструмент, отслеживая перемещение Аланны. «Скоро она будет тут». Аланна появилась в Формединге накануне. Ирант не понимал, почему она так долго тянет. Аланна свернулась в его голове маленьким узлом эмоций, боязливым и настороженным, преисполненным волнения и решимости, но больше всего гнева, еле сдерживаемой ярости. Если тебе не хочется здесь оставаться, подожди в. Мин яростно затрясла головой. Рядом с Аланной у Ранда в голове находился еще один клубок чувств — мин. Она тоже кипела от гнева и тревоги, но сквозь все маяком просвечивала любовь. Стоило ей только взглянуть на него, а зачастую и без всяких взглядов. Еще ощущался страх, хотя она его всячески старалась скрыть. Ранд вновь приложил флейту к губам, и заиграл подвыпевшего торговца. От этого игривого мотива развеселиться и мертвый. Лью Стерин зарычал. Мин стояла, скрестив на груди руки и глядя на Ранда. Потом вдруг одернуло платье на бедрах. Со вздохом он опустил флейту и стал ждать. Для женщины беспричинно поправлять одежду все равно, что для мужчины подтягивать ремни доспехов и проверять подпругу. Она намерена довести атаку до конца, и коли побежишь, будешь зарублен, как собака. Решимость Мин сделалась сейчас столь же сильной, как и решимость Аланы. В глубине его «я» словно засияли два солнца-близнеца. «Больше мы не будем говорить об Аланне, пока она сама не придет», — твердо заявила Мин, Как будто он настаивал. Решимость и по-прежнему страх. Сильнее, чем прежде, раз за разом подавляемый и раз за разом вспыхивающий вновь. «Пожалуйста, жена, если тебе так угодно», ответил Ранд, коротко склоняя голову принятой в принятой фармэддинге манере. Мин громко хмыкнула. «Ранд, мне нравится Оливия». «Да, нравится», Пусть из-за нее Найниф и нервничает все время. Уперев кулак в бедро, Мин наклонилась к Ранду и ткнула ему в нос пальцем. «Но она собирается тебя убить!» Мин сказала это, отчеканивая каждое слово. «Ты говорила, она собирается помочь мне умереть», — тихо произнес Ранд. «Такие были твои слова» что он будет чувствовать, умирая. Печаль, что покидает ее, покидает Иллоин и Авиенду. Горечь из-за причиненной им боли. Ему хотелось бы перед концом еще разок свидеться с отцом. А что до всего остального? Ранду казалось, что смерть станет едва ли не облегчением. «Смерть всегда облегчение», — с жаром зашептал Лью Стерин. «Я хочу смерти. Мы заслуживаем смерти». «Помочь мне умереть — это не то же самое, что убить меня», — продолжал Рант. Теперь он научился не обращать внимания на этот голос в голове. «Если только ты не передумала насчет того, что видела». Мин раздраженно вскинула руки. Я видела то, что видела, и именно это тебе и сказала. Но поглоти меня без нырока, я никакой разницы не вижу и не пойму, почему ты считаешь, что разница есть. Раньше или позже Мин мне суждено умереть. Терпеливо сказал Ранд. Ему говорили это те, кому он не может не верить, чтобы жить. Ты должен умереть. Для него в этих словах по-прежнему не было смысла, но они оставались холодным непреложным фактом, так же, как и пророчество о драконе. Ему, видимо, придется умереть. Не скоро, надеюсь. У меня и у самого такое намерение. Мне жаль, мин. Я бы никогда не разрешил тебе соединиться со мной узами. Но у него не хватило сил отказаться, как не хватило сил оттолкнуть ее. Он слишком слаб для того, что должен совершить, а должен он впитать в себя зиму, пока сердце зимы не покажется полуднем дня солнца тогда бы мы связали тебя веревками и все равно сделали бы, что хотели. Ранд решил, что лучше не спрашивать, чем их поступок отличался бы тогда от того, что проделала с ним Аланна. Несомненно, Мин понимала разницу. Забравшись на кровать и встав на коленях, она обхватила голову Ранда ладонями и повернула к себе. «Слушай меня, Рандол Тор». «Я не дам тебе умереть. Если ты исхитришься сделать это мне на зло, я отправлюсь за тобой и притащу обратно». Сквозь серьезность ее, которую ощущал Ранд, вдруг пробилась яркая вспышка веселья. Но голос ее приобрел притворную суровость. «И тогда я приведу тебя жить сюда, заставлю отрастить волосы ниже пояса» и носить заколку для волос с лунными камнями рант улыбнулся ей она по прежнему могла заставить его улыбаться похоже такая судьба похуже смерти кто то постучал в дверь и мин застыла неслышно одними губами она задала вопрос а ланна рант кивнул и к его изумлению Мин толкнула его на подушке и бросилась ему на грудь. Извернувшись, она приподняла голову, и он сообразил, что девушка пытается увидеть себя в зеркале на умывальнике. Наконец, Мин заняла устроившее ее положение, легла щекой ранду на грудь, одну руку сунула ему под шею, а вторую положила на плечо. «Войдите — Войдите! — крикнула она. Комнату шагнула Кацуане и остановилась, отметив хмурым взором торчавший в двери нож. Платье с тонкой темно-зеленой шерсти и в подбитом мехом плаще, заколотом шею серебряной брошью, она сошла бы за преуспевающую купчиху или банкиршу, хотя и та, и другая сочли бы золотые подвески в виде птичек, рыбок, звезд и полумесяцев, свисавшие с серо-стального узла волос на ее макушке, слишком вызывающими. Кольцо великого змея Кацуаны не носило. Видимо, все же прилагало усилия, чтобы не очень выделяться. «Ну что, детки, вы тут спорили?» — мягко спросила Кацуана. Ранд почти почувствовал, как притих Льюстерин. Горная кошка затаилась в тени. Лью Стерин относился к этой женщине почти столь же настороженно, как и сам Ранд. Мин с красным лицом встала, яростно оправила платье. — Ты же сказал, что это она! — обвиняющим тоном выпалила девушка. И в этот момент вошла Аланна. Кацуана затворила дверь. Аланна разок взглянула на Мин и больше на нее внимания не обращала, сосредоточившись на Ранде. Не отводя от него своих темных глаз, она сдернула плащ и бросила на стул. Один из двух в комнате. Руки ее покоились на темно-серых юбках, пальцы крепко сжимали ткань. На руке у нее тоже не было кольца великого змея. В тот миг... Когда ее взгляд упал на Ранда, по узам растеклась радость. Все прочие чувства остались на месте — робость, ярость. Но радости от нее он никак не ожидал. Ранд, не меняя позы, взял флейту и принялся вертеть ее в руках. «Удивляться мне или нет, Кацуаны, тому, что вижу тебя?» Мне не по нутру что ты возникаешь слишком часто, именно тогда когда я не желаю тебя видеть, кто научил тебя перемещению иначе быть не могло аланна была неясным пятнышком на грани сознания, а в следующее мгновение уже появилось у него в голове во всей силе ощущений. Рант подумал было, что она сама как-то выучилась перемещаться, но, увидев Кацуану, понял, что к чему. Алана поджала губы, и даже Мин покосилась на него осуждающе. Эмоции, перетекавшие по узам стража, от одной женщины долетали легко. От другой же тягучий исходил гнев, смешанный теперь с удовольствием. «Почему Алана?» Чувствует радость. «Вижу манеры прежние, как у козла», — сухо отметила Кацуана. «Мальчик, вряд ли мне нужно от тебя разрешение, чтобы побывать на родине. Что касается перемещения, то не твое дело, где, когда и чему я научилась». Расстегнув брошь, она приколола ее на пояс, чтобы была под рукой и, сложив плащ, перекинула через руку, как будто не помять его было важнее, чем говорить с Рандом. В голосе седай слышались раздраженные нотки. «Из-за тебя у меня на шее повисла куча попутчиков, та еще обуза!» Алана была в таком отчаянии и так хотела тебя видеть, что взять ее с собой отказался бы только человек с каменным сердцем. Серелея сказала, что толку от некоторых давших тебе клятву не будет, если только им не разрешат отправиться с Аланной. Вот мне и навязали вдобавок Не, Сансаара, Нериан, Белден и Элзу, не говоря уж про Харине, а с ней ее сестру, и этого их господина мечей. Услыхав, что Алана собралась тебя искать, Харине не знала, то ли ей в обморок упасть, то ли завопить, то ли укусить кого-нибудь. Да еще три твоих приятеля в черных куртках. Не знаю, горят ли они желанием видеть тебя, но они тоже здесь. Ну вот, мы тебя нашли, и я пришлю к тебе морской народ и сестер. Сам с ними разбирайся». Бармача ругательства, Ранд вскочил на ноги. «Нет, держи их подальше от меня. Кацона прищурилась, темные глаза ее блеснули. «Я уже тебя предупреждала, следи за своей речью, больше предупреждать не стану». Она еще полминуты, нахмурив брови, строго взирала на него. Потом кивнула, как будто сочла, что он усвоил урок. «А теперь скажи, мальчик, с чего ты решил?» «Будто можешь указывать мне, что делать». Ранд боролся с собой. Здесь его приказы не действуют, а Кацуана он и прежде не мог командовать. Мин сказала, что эта женщина ему нужна, что она научит его чему-то необходимому. Но от этого он испытывал только еще большее беспокойство. «Я хочу закончить свои дела здесь и быстро уйти», — наконец вымолвил Ранд. «Если ты им расскажешь, по крайней мере удостоверься, что они поняли. Им нельзя приближаться ко мне, пока я не буду готов уйти». Женщина в приподняла бровь, и он глубоко вздохнул. «Почему ей всегда нужно все усложнять?» «Я был бы очень признателен, если бы ты не рассказывала им, где я». Неохотно, очень неохотно он добавил. «Пожалуйста». Мин шумно выдохнула, будто все это время сдерживала дыхание. «Хорошо», — помолчав, сказала Кацуана. «Вот, постарался, и манеры появились». Пусть и видок у тебя такое словно зубы разболелись. Думаю, сумею сохранить твою тайну на время. Никто из них даже не узнает, что ты в городе. Ах, да. Должна сообщить тебе, что Мериса связала узами на решму. Кореле Дамера Дайген юного Хопвела. А Иседай произнесла это таким небрежным тоном как будто ее сообщение вовсе не имело значения, и она вполне могла не вспоминать о нем. Ранд выругался, на этот раз и не подумав понизить голос, и челюсть ему чуть не вывихнула полновесная пощечина Кацуаны. Перед глазами заплясали черные пятна. Кто-то из двух других женщин ахнул. «Я же говорила тебе!» — безмятежно сказала Кацуана. «Больше предупреждать не стану». Мин шагнула к Ранду, и он слабо помотал головой, благодаря чему зрение прояснилось. Ранду хотелось пощупать челюсть, но он не поднял рук, и ему пришлось ослабить хватку. Уж слишком сильно пальцы сжимали флейту. Что до Кацуаны? Она как будто тут же забыла о пощечине. «Почему?» — Флина остальные согласились на узы. — спросил Ранд. «Сам спросишь, когда встретишься?» — ответила Кацуана. «Мин, по-моему, Аланна хочет немного побыть с ним наедине». Не дожидаясь ответа, она повернулась к двери и добавила. «Аланна, я подожду внизу в женской комнате. Не задерживайся». Я хочу вернуться на кручу. Мин? Мин зло глянула на Аланну, сердито покосилась на Ранда, потом всплеснула руками и зашагала за Кацуана что-то бормоча под нос. И с грохотом захлопнула за собой дверь. Ты мне больше нравился со своими собственными волосами. Сложив руки на груди, Аланна разглядывала Ранда. По узам передавались боровшиеся между собой гнев и радость. Я надеялась, что будет лучше, когда ты окажешься рядом. Но у меня в голове ты все такой же камень. Даже сейчас я не могу сказать, огорчен ты или нет. Но все равно хорошо, что я здесь. Мне не нравится надолго расставаться со стражем. Ранд равным образом не замечал ни ее, ни волн радости, катившихся по узам. Она не спросила, зачем я пришел в фармейдинг. Тихо произнес он, глядя на дверь, словно видел за нею кацуаны. «Та обязательно должна была поинтересоваться». «Ты сказала ей, что я здесь, Аланна, больше некому». «А как быть с твоей клятвой?» Аланна глубоко вздохнула и ответила не сразу. «Не уверена. Может, Кацуана на тебя вообще наплевать?» Огрызнулась она. «Я держу свое слово, как могу, но из-за тебя исполнить клятву очень тяжело». Голос ее стал жестче, и гнев прихлынул через узы сильнее. «Я поклялась!» В верности человеку, который ушел и бросил меня. И как интересно знать мне служить тебе. И что, скажи на милость, ты сделал?» Пройдя по ковру, Аланна встала перед Рандом и подняла на юношу горящей яростью взор. Ранд был выше ее на целый фут, но она словно не замечала разницы в росте. «Ты что-то сделал. Я знаю». Я три дня лежала без сознания. Что это было? Я решил, что если и быть связанным музами, то почему бы не с тем, кому я это разрешил? Он едва успел поймать за запястье ее взметнувшуюся руку. Для одного дня пощечин достаточно. Аланна зло смотрела на Ранда, оскалившись, словно собралась вцепиться ему в горло. По узам теперь бурно неслись ярости негодования, чистые, как обнаженные кинжалы. «Ты позволил кому-то еще связать себя узами?» — зарычала она. «Да как ты посмел? Кто бы она ни была, я добьюсь суда! Над ней и ее розгами высекут! Ты мой!» «Ты поступила так со мной без спросу, Алана!» — холодно промолвил он. «Если сестры узнают, то высекут тебя». Мин как-то сказала ему, что он может доверять Аланне, что видела в его руке Зеленую и еще четырех сестер. Он почему-то верил ей, однако он и сам был в руке Аланны, чего ему вовсе не хотелось. «Освободи меня, и я никому не расскажу об этом». Ранд даже не подозревал, что освобождение возможно, пока Лан не рассказал ему о себе и Мирелле. «Освободи меня от Ус, и я освобожу тебя от данной клятвы». Бурлящий гнев ее ослабел, хоть и не прошел совсем. На лицо Аланы вернулось спокойствие, и голос стал сдержанным. «Ты делаешь мне больно». Ранд знал, что ей больно. Узы позволяли ощущать ее боль. Он отпустил руку Аланы, и она принялась растирать запястье, причем нарочито. Села на второй стул, продолжая потирать руку, и скрестила ноги. Судя по всему, она размышляла. «Я подумывала о том, чтобы освободить тебя», — «наконец, — сказала Алана, — «я мечтала об этом», — и тихо, печально рассмеялась. Даже попросила у Коцуаны разрешение передать узы ей. Вот как сильно я этого хотела. «Если кто и способен с тобой справиться, так только Коцуаны». Но она отказалась. Рассердилась, что я предложила такое, не спросив у тебя. В ярость пришла. Так что, даже если ты согласишься, она не захочет. Она развела руками. Поэтому ты мой. Выражение лица не изменилось, но при этих словах радость вспыхнула с новой силой. Каким бы образом ты мне не достался, ты мой страж и я несу за тебя ответственность. Это во мне не слабее, чем клятва повиноваться тебе. Ничуть не слабее. Поэтому я не освобожу тебя, пока не уверюсь, что та другая обращается с тобой надлежащим образом. Кто связал тебя узами, если она достойна того, Я позволю ей тебя забрать. При одной только мысли, что его узами могла завладеть Кацуаны, Ранда словно пронзила ледяным копьем. Аланна не умела управлять им через узы, и он полагал, что этого не получится и ни у какой другой сестры. Но в отношении Кацуаны он не стал бы рисковать. «О, свет!» «Почему ты думаешь, что Кацуаны на меня наплевать?» — спросил он у Аланы, не ответив на ее вопрос. «Доверяет он кому или нет, но ответа на такой вопрос от него никто не дождется. Возможно, по законам башни Илей Навиенда и Мин и не совершили ничего недозволенного, но Коля откроется, что они соединены с ним, бояться придется куда худшего, чем наказание со стороны других Айси Усевшись на край кровати, Ранд принялся вертеть в руках флейту. «Потому что она отказалась принять мои узы? Может, она не так безразлична к последствиям, как ты? Она явилась ко мне в Кайрен и пробыла там довольно долго. По какой причине, если не из-за меня?» и неужто я поверю что ей просто приспичило навестить друзей именно в то время как я оказался тут она взяла тебя в Фармэдинг, чтобы отыскать меня ранд она хотела знать где ты был все это время сказала Аланна. — но боюсь о том куда ты подевался гадает в не каждый пастух всему миру хочется знать где ты Я знала, что ты был далеко на юге, и несколько дней оставался на месте и только. Узнав, что они сверен отправляются сюда, мне пришлось упрашивать Кацуаны на коленях умолять. Лишь тогда она разрешила мне ехать с ними. Но я и сама не знала, что ты здесь, пока шагнув из врат, не оказалась на холмах за городом. А до того я считала, что придется переместиться чуть ли не до Тира чтобы найти тебя. Кацуана научила меня перемещению, когда мы отправились сюда. Поэтому не рассчитывай, что в будущем сможешь так легко от меня улизнуть. Кацуаны? Научила Аланну перемещаться? Но все равно это не объясняет, кто научил саму Кацуаны. Впрочем, рассудил Ранта, это и не важно. А Дамер. И двое других позволили связать себя узами? Или и те сестры поступили с ними так же, как ты со мной?» Слабый румянец выступил на щеках у Аланны, но голос остался ровным. Я слышала, как Мериса спрашивала у Джахара. Он два дня раздумывал, прежде чем согласиться, и, насколько я видела, она на него не давила. За других не отвечу, но, как сказала Кацуанэ, ты сам можешь спросить у них. Рант, пойми, эти трое побоялись возвращаться в вашу черную башню. Аланна скривила губы в кислой усмешке. Они боялись, что их обвинят в нападении на тебя. Если бы они убежали, их бы затравили, как дезертиров. Я так понимаю, это твой приказ, и никто его не отменял. Куда еще им было податься, кроме как «кай седай» и правильно сделали?» Она улыбнулась, словно увидела что-то удивительное, и в голосе ее послышалось возбуждение. Рант! Дамер открыл способ исцелять усмиренных. «О, свет, раньше у меня язык не поворачивался произнести это слово. Он исцелил Иргайн и Ронайле и Сашалле, и они тоже, как и другие, принесли тебе клятву верности». «Какие еще другие?» «Все эти сестры, что в плену у Аил, даже красные». Аланна словно и сама не верила своим словам, но заглушала это неверие настойчивостью. Она выпрямила ноги и наклонилась к Ранду, пристально глядя ему в глаза. «Все как одна, дали клятву и приняли покаяние, которое ты возложил на Нессен и прочих. На первых пятерых, что принесли тебе обет верности. Кацуаны им не доверяет, и напрасно разрешила им взять своих стражей, Признаюсь, поначалу я не была уверена, но, полагаю, им ты можешь доверять. Они дали тебе клятву. Тебе известно, что это означает для сестры. Мы не можем нарушить клятву, Рант. Это невозможно. Даже для красных. Рант удивился, когда первые пятеро пленниц дали клятву верности. Элайда послала их похитить его, что они исполнили. Он был уверен, причина всего происшедшего в том, что он таверен. Но ведь это обстоятельство всего лишь изменяет вероятности, благодаря чему происходят события, которые в иных случаях случается один раз из миллиона. Трудно поверить, чтобы красная сестра при каких бы то ни было обстоятельствах, дала клятву верности мужчине, который способен направлять силу. «Мы нужны тебе, Рант». Встав, Аланна сделала движение, словно собираясь шагнуть к нему, но вместо этого остановилась и, не мигая, уставилась на него. Руки ее разглаживали юбки, чего она как будто не замечала. «Тебе нужна». Поддержка Айси иначе тебе придется завоевывать каждую страну. А получается, у тебя пока не слишком хорошо. Может, для тебя бунт в Каире не и кончился, но не всем нравится, что Добрейн назван твоим наместником. Немало народу может переметнуться к Торму Раитину, если он вновь появится на сцене. Благородный лорд Дарлин, как мы слышали, устроился в твердыне, провозгласил себя твоим наместником в тире?» «Но мятежники из Хаденского сумрачья как-то не спешат хлынуть потоком ему в поддержку». «Что касается Андора, Илайн Тракант хоть и говорит, что поддержит тебя, как только взойдет на престол, но сама ловким маневром вынудила твои войска уйти из Кемлина и носить мне бубенчики в запустении» если она позволит им остаться в Андоре, когда сядет на трон. Сестры могут помочь тебе. Илэйн прислушается к нашим словам. Мятежники в Тире и Кайриене тоже прислушаются. Три тысячи лет Белая башня останавливала войны и прекращала мятежи. Пусть тебе не по вкусу договор, что заключили с Харине Рафаэла и Мирана но они добились всего, чего ты просил. — О, свет мужчина, позволь нам помочь тебе!» Ранд медленно кивнул. Потребовав от Седай, поклясться ему в верности, он стремился произвести на людей впечатление своим могуществом. Иного он не видел. Его ослепил страх, что они смогут манипулировать им, преследуя собственные цели. Ему не хотелось признаваться в этом. Он был большим дураком. Дурак человек, который доверяет всем, сказал Люстерин. И человек, который никому не доверяет, тоже дурак. Мы все дураки, когда поживем достаточно долго. Слова почти разумного человека. — Возвращайся в Кайриен, — сказал Ранд. — Передай Рафаэле и Миране, чтобы они отправились к мятежникам в Хадданское сумрачье. И скажи, что я хочу еще, чтобы они взяли с собой Беру и Файлдрин. Это были те четверо, кому, кроме Аланны, он, по словам Мин, мог доверять. А что Мин сказала по поводу тех пяти, что привела с собой Кацуаны, что каждая по-своему послужит ему? Пока весьма неопределенно. Мне нужно только, чтобы не меняли введенные мной законы и чтобы Дарлин Сиснера оставался моим наместником. Обо всем прочем они могут договариваться но с мятежом должно покончить. А потом... В чем дело? Лицо Аланы вытянулось, она устало поникла на стуле. В том, что я проделала такой путь, а ты сразу отсылаешь меня обратно. Наверное, оно и к лучшему, растут, эта девочка, — вздохнула она. Ты представления не имеешь, «Через что я прошла в Кайриене? Чтобы всю ночь не просыпаться, то и дело из-за того, чем вы там занимались. Мне пришлось отчасти маскировать узы. Это намного труднее, чем замаскировать их полностью. Но я не люблю терять связь со своими стражами. Однако возвращение в Кайриен будет ничем не лучше». Ранд прочистил горло. «Именно этого я от тебя и хочу». Женщины, как он узнал, о многих вещах говорят куда откровеннее мужчин. Но все равно подобная свобода высказываний поразительна. Рант надеялся, что Илэйн и Авиенда маскируют узы, когда они с Мин остаются в спальне одни. Когда они оказываются вдвоем в постели, Для него не существует никого, только она. То же самое у него было с Илойн. И уж Саланы ему точно не хотелось заводить разговор на подобную тему. «Возможно, я тут все сделаю к тому времени, как ты закончишь в Кайрине. А если нет? Если я не успею, можешь вернуться сюда. Но ты должна будешь держаться подальше от меня». — Я сам скажу, когда все завершится. Волна радости поднялась в ней снова, несмотря на столь долгое ограничение. — Ты не скажешь, кто связал тебя узами, нет? Рант покачал головой, и Аланна вздохнула. — Тогда я лучше пойду. Встав, она взяла плащ, перекинула его через руку Кацуана, мягко говоря, нетерпелива. Сарилея порекомендовала ей присматривать за нами, как курица за цыплятами. Она себя так и ведет. По-своему, конечно. У двери Аланна приостановилась, задала последний вопрос. Почему ты здесь, Рант? Кацуана, может, и безразлично, но только не мне. Если пожелаешь. Я сохраню секрет. В Стейдинге я не в состоянии провести больше нескольких дней. Почему тебе хочется торчать здесь, где нельзя даже почувствовать источник? — Может, для меня это и не так плохо, — соврал Рант. Он мог бы сказать ей. Он верил, что Алана сохранит тайну. Но она видела в нем стража, и она была... Зеленый. Никакие объяснения не заставят ее покинуть Ранда наедине с опасностью. Но в фармединге она способна защитить себя не лучше мин, если не хуже. Ступай, Аланна, я и так уже потерял много времени. Как только Аланна ушла, Ранд опять привалился спиной к стене и сидел, перебирая пальцами дырочки флейты. Но он не играл, он думал. Мин сказала, что ему нужна Кацуана, но Кацуана не интересовалась им, разве что проявляла любопытство. Весьма на дурной манер. Каким-то образом он должен ее заинтересовать. Как света ради ему сделать это? Верен не без труда вылезла из портшеза, вступила во внутренний двор дворца Алис. Нет, для портшезов она толстовата. Только вот в фармэдинге паршезы самый быстрый способ передвижения. Экипажи рано или поздно застрянут в людской толпе. Да они могут и не проехать в некоторые места, куда ей нужно. Вечер перетекал в сумерки, и задувавший с озера влажный ветер стал холоднее. Но Верин отпустила плащ на волю ветра, и, выудив из кошеля два серебряных пени, вручила их носильщикам. От нее, конечно, не требовалось расплачиваться, поскольку это были мальчики Алис, но и Двина об этом не знает. Они не должны были брать деньги, но серебро мгновенно исчезло в карманах, а младший из носильщиков, симпатичный малый средних лет, даже отвесил церемонный поклон. Потом носильщики подхватили портшес и заторопились к конюшне низкому зданию, пристроенному углом к фасадной стене. Верин вздохнула. Мальчик средних лет. Ей не понадобилось много времени, чтобы начать чувствовать себя в фармэдинге так, словно она никогда его не покидала. Нельзя забывать об осторожности. Здесь может оказаться опасно, особенно если Аллайс или кто-нибудь другой раскроет ее обман. Она подозревала, что распоряжение суда об изгнании верен матвин по-прежнему в силе. фармэдинг хранил молчание, когда кто-то из аисседай оказывался не в ладах с законом. Но у советниц не было резона бояться аисседай, и башня по каким-то своим причинам тоже хранила молчание в тех редких случаях, когда сестру подвергали порке. По приговору местного суда, Верен не хотелось оказаться последней в списке тех, о ком башне пришлось промолчать. Конечно, дворец Алыса и в подметке не годился ни солнечному, ни королевскому дворцу Андора и никакому другому дворцу, откуда правят короли и королевы. Особняк был собственностью Алиис, а не полагался ей по должности как первой советнице. По обе стороны от особняка Алис располагались другие дворцы, большие и маленькие. Каждая окружала высокая стена, не считая той части, где Круча, единственное место на всем острове, которое можно было назвать холмом, отвесно обрывалась к воде. Но и маленьким этот дворец не был. Женщины рода Барсалла занимались торговлей и политикой еще с тех времен, когда город носил название Файлморейна. На обоих этажах дворец Барсала окружали галереи с высокими колоннами, а отгороженный участок был вымощен брусчаткой из белого мрамора. Кацона она нашла в гостиной, где в широком мраморном камине горел огонь. Из окон открывался прекрасный вид на озеро, только вот занавески были задернуты, чтобы сохранить тепло. На инкрустированном столике... Рядом со стулом Кацуана стояла ее корзинка с шитьем. Я, седая безмятежно, колдовала иголкой над пяльцами. Кацуана была не одна. Верин сложила плащ на спинку мягкого стула и, сев на другое, стала ждать. Элза на Верин едва взглянула. Зеленая сестра, лицо которой обычно лучилось весельем, стояла на ковре перед Кацуаной. И вид у нее был довольно свирепый. Она раскраснелась, глаза метали молнии. Элза всегда отдавала себе отчет, где она и с кем говорит, и всегда выказывала уважение к другим сестрам. Возможно, даже была несколько подобострастна. Не заметить верен, не говоря уж о том, чтобы противостоять Кацуане. Да, она должно быть вне себя. «Как вы могли отпустить ее?» — наседала она на Кацуане. «Как мы теперь его отыщем?» «Ага, вот в чем дело». Кацуана не поднимала головы от пялец, и ее иголка продолжала оставлять крохотные стежки. «Подожди ее возвращение», — спокойно ответила она. Элза решительно подбоченилась. «Как вы можете быть так безразличны?» — вопросила она. «Он же дракон возрожденный! Это место — смертельная ловушка для него! Вы должны!» этсуаны приподняла палец, и Элза, клацнув зубами, захлопнула рот. Ей хватило и этого едва заметного жеста. «Элза, я достаточно долго выслушивала твои тирады». «Можешь идти, ступай». Элза замешкалась, но выбора у нее не было. Все с таким же красным лицом, она коротко склонилась в реверансе, судорожно подхватила свои темно-зеленые юбки и без задержки, хотя и напряженной походкой, оставила гостиную. Кацаны положила пяльцы на колени и откинулась на спинку стула. Верен. «Не приготовишь немного чаю?» Верин невольно вздрогнула. Вторая Айсседай в ее сторону и не смотрела. «Конечно, Кацуана. На четырехногой подставке на пристенном столе стоял украшенный богатой чеканкой серебряный чайник, к счастью, еще горячий. «Разумно ли было отпускать Аланну?» Вряд ли я могла ее остановить без того, чтобы мальчик не узнал больше, чем надо. Разве нет?» Сухо отозвалась Катсуаны. Не торопясь, верен наклонила чайник, налила чай в тонкостенную чашку из синего фарфора. Фарфор был не морского народа, но очень тонкий. «У тебя есть какие-нибудь догадки, зачем он явился в Фармэдинг? «Почему именно сюда?» «Я чуть язык не проглотила, когда сообразила. То, что он перестал метаться, объясняется его приходом сюда. Если он затеял что-то опасное, может нам попытаться остановить его?» «Верен, пусть делает, что его душе угодно. Только бы оставался жив Датарман Гайдан. «И только бы я пробыла рядом с ним достаточно долго, чтобы научить его вновь смеяться и плакать!» Прикрыв глаза, Кацуана потерла виски кончиками пальцев и вздохнула. «Он превращается в камень, верен. И если он не вспомнит, что он человек, победа в последней битве может оказаться не лучше поражения». Юная Мин сказала мальчику, что я нужна ему. Это мне удалось из нее выудить, не возбудив подозрений. Но я должна подождать, пока он сам ко мне придет. Ты же видишь, как он груб с и остальными. И без того будет трудно учить его, даже если он и попросит. Он противится чужим советам. «Думает, что должен все делать сам, обязан дойти до всего своими силами. И если я не заставлю его как следует потрудиться над собой, он вообще ничему не научится». Ее руки выпустили пяльцы с вышивкой. «Кажется, сегодня что-то разоткровенничалось, не похоже на меня». «Если ты закончила, наконец, разливать чай, может, я поведаю еще что-нибудь по секрету?» «Ах, да, конечно!» Торопливо налив вторую чашку, Верин незаметно уронила в свой кошель маленький флакончик. Так его и не откупорив. «Как хорошо, наконец, быть уверенной в кацуаны!» «Тебе с медом?» — спросила она. «Я не помню».